Он принадлежал к одной из тех боярских фамилий, которые происходили от выехавших из Орды крещенных татарских мурс, и которых особенно было много на Рязани. Московский великий князь с помощью подкупа привлек Семеона Коробьена на свою сторону, и тот уговорил рязанского князя исполнить желание Василия. Но едва Иван Иванович прибыл в Москву, как его посадили под стражу, а Грипину заключили в монастырь, а в Рязанские города были посланы московские наместники. Главный город, то есть Переяславль-Рязанский, поручен знаменитому московскому воеводе Ивану Васильевичу Хабару Симскому. Это произошло около 1520 года. Так ловко, без пролития крови, было подготовлено и совершено присоединение к Москве последнего из великих уделов Северо-Восточной Руси, и притом такого, который пользовался политической самобытностью в течение целых четырех столетий. Однако последующее затем татарское нашествие по всем признакам произошло не без связи с этим рязанским переворотом. Происки крымского хана в Казани действовали тем успешнее, что Шахалей и без того возбудил против себя народ усердным повиновением великому князю Московскому. Невоинственный, лишенный всякой энергии, этот хан отличался и наружностью весьма непривлекательную. Поэтому, когда брат Магмета Саин-Гирей весною 1521 года явился с отрядом крымцев под Казанью, вельможи отворили ему ворота и посадили на царство. шихалей был отпущен, но русские купцы были ограблены и захвачены. След затем из Крыма к Великому князю от его доброхотов, конечно, получавших от него подарки, пришла весть, что Магмед Гирей собирается с большими силами на Москву. Но эта весть пришла слишком поздно. Татары уже подходили к оке. Василий Наскары выслал небольшую рать, чтобы загородить им дорогу при переправе. Но предводительство было поручено еще молодому малоспособному брату великого князя Дмитрию Бельскому и еще менее способному брату великого князя Андрею. Татары успели перейти реку и обратили в бегство московский отряд. Под Коломную к Магмету присоединился его брат Саин, который своими казанцами успел уже опустошить области Нижегородскую и Владимирскую. Соединенная Орда бросилась прямо к Москве. Возобновились времена нашествия Тахтамыша и Эдыгея. Василий был застигнут врасплох и поступил так же, как его предки, то есть уехал на север собирать войско. А столицу он поручил свояку, крещенному татарскому царевичу Петру и боярам. Но здесь господствовали паника и страшный беспорядок. Население окрестностей бросилось спасаться в город, особенно в Кремль и произвело здесь такую тесноту, что воздух, пропитанный зловонием, угрожал появлением моровой язвы. Но Магмед Гирей не воспользовался удобным моментом для захвата города и ограничился опустошением окрестностей. Он принял дары и вступил в переговоры. На его требование, чтобы великий князь обязался платить известную ежегодную дань, бояре отвечали согласием, и даже выдали ему о том грамоту за великокняжескую печатью. Хан после того ушел назад, очевидно опасаясь прибытия большой московской рати. На обратном пути он остановился под Переславль-Рязанским, с намерением отнять у московитян этот бывший стольний город, только что ими присоединенный. Враги могли рассчитывать на то, что многие жители были недовольны этим присоединением. Вдобавок распространилось известие, что рязанский князь Иван Иванович, пользуясь суматоху, происшедшей в Москве при нашествии татар, убежал из своего заключения и, вероятно, с татарско-литовскую помощью будет добиваться возвращения своего стола. Обстоятельства действительно были критические, но в переславле рязанском бодрствовал энергичный воевода Хабар-Симский. Он заранее распорядился собрать местных бояр и детей боярских к владыке Сергию и вновь укрепить их присягую на верную службу Василию Иванчу, чтобы без измены биться как с татарами, так и с самим бывшим князем Рязанским. Кроме сильного гарнизона, городские стены оборонялись еще огнестрельным снарядом, которым заведовал наемный немецкий пушкарь Иордан.